Впервые между отпущенной начальной группой и уже начавшей просачиваться старший Пнин оставался в классной комнате. Кабинет, где теперь на картотеке лежал Зол, фонд Лит, полузавернутый в пекинский зеленый шарф, помещался на другом этаже, в конце гулкого коридора по соседству с профессорской уборной. До 1950 года, а теперь у нас 1953, как годы-то летят, У него был на немецком факультете общий кабинет с Миллером, одним из младших преподавателей, а потом ему отдали в безраздельное пользование кабинет R, прежде служивший кладовой, но теперь заново отделанный. В продолжение весны он любовно пненизировал его. Получил он его с двумя жалкими стульями, пробковой доской для объявлений, забытой уборщиком жестянкой мастики для пола и убогим письменным столом неопределенного дерева. Он ухитрился выпросить у администрации небольшую стальную картотеку с восхитительным запором. Под руководством Пнина молодой Миллер обнял и притащил пнинскую часть разборного книжного шкафа. У старой госпожи МакКристалл в белом деревянном доме, который Пнин однажды не очень удачно прожил зиму 1949-1950, он купил за 3 доллара выцветший некогда турецкий коврик, С помощью того же уборщика он привинтил сбоку стола чинилку для карандашей, доставляющей высокое удовлетворение глубокомысленный прибор, который во время работы издает свое тикан де рога тикан поедая мягкую с желтой каемкой древесину, и вдруг срывается в какую-то беззвучно вращающуюся неизменную пустоту, что и всех нас неизбежно ожидает. Были у него и другие, еще более дерзкие планы, например, завести кресло и торшер, Возвратившись в свой кабинет после летнего преподавания в Вашингтоне, Пнин обнаружил там жирного пса, спавшего на его коврике, а мебель его была сдвинута в темный угол комнаты, чтобы очистить место для великолепного письменного стола из нержавеющей стали и подстать ему вертящегося стула, на котором сидел что-то строча и улыбаясь самому себе недавно импортированный австрийский ученый доктор Бодо фон Фальтернфельс. И с той поры, поскольку это касалось Пнина, кабинет «Р» утратил всю привлекательность.